И если тираны будут изгнаны отсюда, к чему еще мне рушить крепость ради себя-то? В самом деле, хоть она и стоит, что она мне сделает? К чему еще мне изгонять телохранителей? В самом деле, где я их чувствую? Это против других у них прутья, копья и мечи. А я никогда не ни помех не испытывал, когда хотел чего-то, не принуждений не испытывал, когда не хотел чего-то. И как это возможно? Я вверил свое влечение Богу. Он хочет, чтобы у меня была лихорадка. И я хочу. Он хочет, чтобы я влекся к тому-то. И я хочу. Он хочет, чтобы я стремился к тому-то. И я хочу. Он хочет, чтобы я достиг того-то. И я желаю. Он не хочет. Я не желаю. Значит, умереть я хочу. Значит, подвергнуться пыткам Я хочу кто еще может помешать мне вопреки моему представлению или принудить меня не более чем зевсу так делают и более осторожные путники. он слышал, что на этой дороге совершают нападения разбойники. один он не решается пуститься в путь, но выжидает сопровождающих посла или квестора или проконсула и вверившись им проходит свой путь в безопасности. Так и в мироздании делает мудрый человек. Тьма разбойничьих шаек, тираны, бури, нужда, утрата самых дорогих. Где найти убежище? Как пройти свой путь, не подвергнувшись нападениям разбойников? Каких, выждав сопровождающих, пройти свой путь в безопасности? Кому, верившись? Такому-то богачу, лицу консульского звания. И что толку мне? Его самого грабят, он сам стенает, сокрушается, «А что, если мой спутник сам, обратившись против меня, окажется моим грабителем? Что мне делать? Стану другом Цезаря. Раз я его друг, никто меня не обидит. Прежде всего, для того, чтобы стать им, сколько должен я перетерпеть и перестрадать, сколько раз и сколькими разбойниками быть ограбленным? И потом, если остану им, он тоже смертен. А если он сам вследствие какого-нибудь обстоятельства... «Станет враждебным ко мне? Не лучше ли, наконец, удалиться куда-нибудь в пустыню? Ну, а туда лихорадка разве не приходит? Что же будет со мной? Неужели невозможно найти спутника безопасного, честного, сильного, не коварного Вот так он задумывается и приходит к пониманию, что если «верится Богу», то пройдет свой путь в безопасности. «Что ты имеешь в виду? Каким это образом «верится»?» Так, чтобы чего хочет Бог, того хотел и Он Сам, и чего не хочет Бог, того не хотел и Он Сам. Каким же образом добиться этого? Да каким иным, как нерассмотрением влечений Бога в Его управление? Что Он дал мне моим и независимым? Что оставил за собой? Он дал мне все зависящее от свободы воли, сделал все это зависящим от меня, неподвластным препятствием, Неподвластным помехам. Тело избрения, как мог он сделать неподвластным помехам. Так вот, он подчинил его, имущество, утварь, дом, детей, жену, круговороту вселенной. Так что же мне вести борьбу против Бога? Что мне хотеть того, чего не следует хотеть? Того, чего не дано мне иметь во что бы то ни стало. Но как иметь? Как дано и насколько возможно? Но давший отнимает. Так что же мне противиться? Я не говорю о том, что буду глупцом, оказывая сопротивление более сильному, но прежде всего — несправедливым. В самом деле, откуда, имея все это, пришел я? Отец мой дал мне все это. А ему кто? А солнце кто сотворил? А плоды кто? А времена года кто? А соединение друг с другом и жизнь в обществе кто? И вот, получив все и даже самого себя от другого, ты еще досадуешь и жалуешься надавшего, если он отнимает у тебя что-то. Кем ты и для чего пришел? Разве не он ввел тебя? Разве не он показал тебе свет? Разве не дал содействующих? Разве не дал чувства? Разве не дал разум? А кем ввел? Разве не смертным? Разве не для того, чтобы ты с некоторой таликой бренной плоти пожил на земле, созерцал его управление, принял с ним участие в торжественном шествии и в празднестве некоторое время. Так значит, ты не хочешь, прибыв в созерцание торжественного шествия и всеобщего празднества до тех пор, пока дано тебе, затем, когда он уводит тебя, уходить с благоговейной благодарностью за все услышанное и увиденное? Нет, но я хотел бы еще быть на празднестве, Да и посвящаемые в мистерии продолжать быть посвящаемыми в мистерии, пожалуй, и зрители в Олимпии смотреть других атлетов. Посвящения в мистерии сопровождались многодневными празднествами, процессиями, совершением обрядов, священными действиями и так далее, причем были разные ступени посвящения. Но всеобщее празднество имеет предел. Уйди! Удались, как благодарный, как совестливый. Дай место другим. Должны родиться и другие, так же, как и сам ты родился, и, родившись, иметь место и обиталище подходящее. А если первые не уходят, что остается другим? Что ты ненасытен? Что тебе все недостаточно? Что ты создаешь тесноту в мироздании? Да, но я хочу, чтобы детишки и жена были со мной. Да разве они твои? Разве не давшего? Разве не и тебя создавшего? И ты еще не отступишь от чужого, не уступишь более сильному? Так что же он ввел меня на таких условиях? Да если это не устраивает тебя, уйди. Он не нуждается в созерцателе, жалующемся на свою судьбу. Ему нужны принимающие участие с ним в празднестве, в хороводах, чтобы они скорее рукоплескали, Бога вдохновлялись, воспевали всеобщее празднество. а что несчастные и малодушные отбылись всеобщего празднества это ему не неприятно будет видеть они ведь присутствуя на нем и никак не на празднестве вели жизнь и не занимали места подобающего но мучились жаловались на божество на судьбу на окружающих не осознавая и все то что им досталось и все те свои способности которые они получили для всего противоположному тому величие духа благородство мужество Самое искомую сейчас нами свободу. Так для чего же я получил все это? Для того, чтобы пользоваться. До каких пор? До тех пор, пока хочет давший в пользование. Так если это будет необходимо мне? Не испытывай привязанность к этому, и не будет. Ты сам себе не говори, что это необходимо, и не будет. Вот приучением себя, к чему следовало бы заниматься с утра до вечера, Начав с самых незначительных, с самых хрупких вещей, с горшка, с кубка, затем перейди вот так к хитонишку, к собачонке, к лошаденке, к землишке, отсюда к самому себе, телу, частям тела, детям, жене, братьям. Осмотрев со всех сторон, отбрось от себя, очисть мнение, не пристало ли к тебе что-нибудь не твое, не приросло ли, не причинит ли тебе мучений. если будет отрываться от тебя. И упражняясь каждый день, как там, не говори, что ты философией занимаешься. Допустим, это название несносное. Но что ты представляешь объявителя твоей свободы. Вот что такое истинная свобода. Вот эту свободу получил Диоген от Антисфена, и он уже никогда, — говорил он, — не мог быть обращен в рабство никем. Как поэтому обращался он с пиратами, когда попал к ним в плен? «Разве назвал он кого-нибудь из них господином?» «И я не имею в виду названия. Я ведь ни слова боюсь, но той проникновенности, от которой проистекает слово». «Как порицал он их за то, что они плохо кормили, взятых в плен?» «Как был он продан?» «Разве господина искал он себе?» «Нет, раба». «А как, когда он уже был продан, вел он себя с хозяином?» «Он сразу стал говорить с ним, что тот не так должен одеваться, не так стричься». относительно сыновей, как они должны вести жизнь. И что удивительного, ведь если бы тот купил себе учителя гимнастики, то как со слугой или обращался бы с ним в делах, касающихся полестры, или как с господином? А если бы врача? А если бы строителя? Точно так же. И вот так в каждом предмете сведущий совершенно неизбежно превосходит несведущего». Значит, кто обладает вообще знанием относительно жизни, чем иным должен быть тот, как не хозяином? В самом деле, кто на корабле господин? Кормчий. Почему? Потому что неповинующийся ему терпит ущерб. Но он может выпороть меня. Так разве без ущерба для себя? Вот так и я судил. Но так как не без ущерба для себя, поэтому нельзя ему делать этого. Никто не может совершать несправедливости без ущерба для себя. И в чем заключается ущерб для того, кто заковал своего раба, по-твоему? Именно в том, что он заковал. С этим и сам ты согласишься, если хочешь придерживаться того, что человек – это не зверь, но кроткое существо. И в самом деле, когда виноградная лоза находится в злополучном состоянии, когда она находится в состоянии, не соответствующем ее природе, когда петух – точно так же. Следовательно, и человек. Какова же его природа? Кусаться и легаться, бросать в тюрьму и обезглавливать? Нет. Делать добро, содействовать, быть благожелательным. Значит, тогда находится он в злополучном состоянии, хочешь ты этого или нет, когда он недоброжелателен. Так что Сократ не оказался в злополучном состоянии? Нет, но судьи и обвинители. Не Гильвидий в Риме? Нет, но казнивший его. В каком это смысле, говоришь ты? В таком, как и ты. Ты не говоришь, что тот петух оказался в злополучном состоянии, который одержал победу и был изрезан, но тот, который хоть и не пораненый, потерпел поражение. Имеются в виду петушиные бои. И собаку ты не называешь счастливой, которая и не гонится, и не усердствует, но когда видишь ее всю в поту, когда надрывающейся от бега. Что парадоксально говорим мы, если говорим, что зло всякой сущности заключается в несоответствии своей природе? Это парадоксально? Да сам ты по отношению ко всему остальному разве не говоришь этого? Так почему же только по отношению к человеку думаешь ты иначе? Но что мы говорим? Что природа человека кроткая – взаимолюбивая, честная. Это не парадоксально? Тоже нет. Так в каком же еще смысле подвергаемый порке или заключаемый в тюрьму или обезглавливаемый не терпит вреда? Разве не он благородно претерпевает и оказывается к тому же с выгодой и с пользой, а вред терпит тот, претерпевающий самое жалкое и самое постыдное, вместо человека, становящийся волком или гадюкой, или осой, Итак, давай перечислим все то, в чем мы пришли к согласию. Неподвластный помехам человек, свободный, кто располагает вещами так, как желает. А тот, кому можно помешать, или кого можно принудить, или кому можно воспрепятствовать, или кого можно ввергнуть во что-то против его воли, — раб. А кто неподвластный помехам? Тот, кто не домогается ничего чужого. А что чужое? Все то, что ни от нас зависит ни иметь, ни не иметь, ни иметь каким-то определенным образом иначе, чем имеется. Следовательно, тело чужое, части его чужое, имущество чужое. Значит, если ты станешь испытывать привязанность к чему-нибудь из этого как к своему, то понесешь наказание, которого заслуживает домогающийся чужого. Вот этот путь ведет к свободе. Вот в этом только избавление от рабства. Смочь, наконец, сказать от всей души. «Ведишь меня, Озевс, и ты судьба моя. Куда бы вами ни было, мне назначено». «Но что говоришь ты, философ? Вызывает тебя тиран, чтобы ты говорил что-то такое, что говорить не пристало тебе? Говоришь ты или не говоришь? Скажи мне». «Да я рассмотрю». «Сейчас рассмотришь». А когда ты в школе был, что-то рассматривал? Разве не приучал ты себя рассматривать, что есть благо и зло, и что ни то, ни другое? Рассматривал. К какому же решению вы приходили? Что справедливое и прекрасное есть благо, несправедливое и постыдное — зло. Разве жить — благо? Нет. Разве умереть — зло? Нет. Разве тюрьма — зло? «Нет. А слово «неблагородное» и «бесчестное», «предательство друга», «лезть тирану» чем вам представлялось?» «Злом. Так что же тебе еще рассматривать? Разве ты уже не рассмотрел и не обдумал?» «В самом деле, какое тут может быть рассмотрение, надлежит ли мне, могущему доставить себе величайшее благо, не доставлять себе величайших зол?» Прекрасное рассмотрение и необходимое, требующее долгого обдумывания. Что ты потешаешься над нами, человек? Такого рассмотрения не бывает никогда. И если бы ты поистине представлял себя постыдное злом, прекрасное благом, а все остальное ни тем, ни другим, то не стал бы задумываться над этим ничуть, но тут же мог бы различать мыслью как зрением. В самом деле... Когда это ты рассматриваешь? Бело ли черное? Легко ли тяжелое? Разве не тому, что с очевидностью представляется, следуешь ты? Так в каком же это смысле говоришь ты, что сейчас рассматриваешь? Следует ли ни того, ни другого избегать более, чем зла? Нет, у тебя нет этих мнений. Но тебе и все то представляется не ни тем, ни другим, а величайшим злом. И все это не злом, а нисколько не касающимся нас. Ведь ты вот так приучил себя с самого начала. Где я? В школе. И слушатели мои кто? Я говорю среди философов, но вот я вышел из школы. Прочь всю эту чушь схоластиков и глупцов. Вот так философ свидетельствует против друга, так философ становится параситом, так за деньги становится наймитом, так в Сенате человек не говорит того, что ему не представляется. Внутри в нем мнение его кричит, не пустое и несчастное мненьишко, висящее на необдуманных рассуждениях, как на волоске, но мнение, имеющее силу и полезную применимость, благодаря упражнениям на деле, посвященное в мистерии. Понаблюдай за собой, как ты слушаешь. Не говорю о том, что ребенок твой умер, куда тебе, но о том, что твое масло пролито, вино выпито, так, чтобы кто-нибудь, застав тебя, когда ты вне себя, сказал тебе одно только это. Философ, в школе ты говоришь иное, что то обманываешь нас, что ты тогда, как ты червь, говоришь, что ты человек. Хотел бы я застать кого-нибудь из них, когда он занят любовной связью, чтобы посмотреть, как он усердствует и какие слова произносит, помнит ли о своем названии, о тех рассуждениях, которые он слушает, или с которыми выступает в своих речах, или в своих чтениях. И какое все это имеет отношение к свободе? не что иное, конечно, как все это, хотите вы, богатые этого или нет. И кто свидетельствует во всем этом в твою пользу? Да кто иной, как не сами вы, имеющие господина великого, живущие по его мановению и движению, обмирающие от одного только его хмурого взгляда, на кого-нибудь из вас, ухаживающий за старухами и стариками, говорящие «Я не могу этого сделать!» «Нельзя мне?» «Почему нельзя тебе?» «Разве только что не спорил ты со мной, говоря, что ты свободный?» «Но Апрула запретила мне!» Апрула — личность неизвестная. «Так говори правду, раб, и не сбегает своих господ, не отрицай их». и не смей представлять объявителя твоей свободы при стольких уликах твоего рабства. Право же, принуждаемого любовью делать что-то вопреки своему представлению, который и видит то, что лучше, и вместе с тем не в силах последовать тому, скорее можно еще счесть заслуживающим прощения, поскольку он одержим некой насильственной и неким образом божественной силой. А тебя, кто мог бы стерпеть с твоей любовью к старухам и к старикам, утирающего этим старухам сопли и умывающего их, подкупающего их подарками, ухаживающего за ними во время их болезни, как раб, и вместе с тем молящего об их смерти и расспрашивающего врачей, не при смерти ли уже они? Или вот, когда ради этих высоких и важных должностей и почестей ты целуешь руки рабам других, так что ты даже не свободных раб, И ты еще у меня важно расхаживаешь претором, консулом. Разве я не знаю, как ты стал претором? Откуда получил консульство? Кто дал тебе его? Я-то и жить бы не хотел, если бы должен был прожить по милости Фелициона, снося его спесь и рабскую чванливость. Я ведь знаю, что такое раб счастливый, по его понятиям, и надменный. Эпиктет имеет в виду эпафродита Имя Фелицион происходит от слова «феликс» — «счастливый». Так значит, ты, — говорит, — свободный. Я хочу, клянусь богами и молю об этом, но пока еще не могу прямо смотреть в лицо моим господам. Еще ценю это бренное тело, придаю большое значение тому, чтобы оно у меня было целым и невредимым, хотя оно у меня и не нецело, и невредимо. Но я могу показать тебе свободного, чтобы ты больше не искал примера. Свободным был Диоген. Откуда это? Не потому, что он был от свободных родителей, он ведь не был, но потому что сам он был свободным, потому что отбросил прочь все то, за что рабство могло ухватить его, и невозможно было никому подступиться к нему, и ниоткуда было ухватить его, чтобы обратить в рабство. Отец Диогена не был рабом. Но скорее надо понимать так, что даже если родители его были свободными в социальном смысле, все же не были свободными в философском смысле. Все это у него было легко отвязываемым, все только привешенным. Если бы ты ухватился за имущество, он скорее оставил бы его тебе, чем последовал за тобой из-за него. Если бы за ногу, оставил бы ногу. Если бы за все бренное тело целиком... оставил бы все бренное тело целиком за домашних за друзей за отечество точно так же он знал откуда у него все это от кого и на каких условиях получил он но ну, о истинных предков богов и настоящее отечество он не оставил бы никогда и не уступил бы никому другому в большем повиновении и послушании им и никто другой не пошел бы на смерть ради этого отечества с большей легкостью Он ведь никогда не искал того, чтобы показалось, что он делает что-то ради Вселенной, но памятовал о том, что всякое происшедшее исходит оттуда, совершается ради этого Отечества и предписывается управителем его. Вот потому-то, смотри, что сам он говорит и пишет. Поэтому, говорит он, тебе можно, Диоген, и с царем Персов, и с царем Лакидимонян, Архидамом, разговаривать так, как желаешь». Потому ли, что он был от свободных родителей? Да разве все афиняне, все лакидемоняне и коринфяне были от рабов, что не могли разговаривать с ними так, как желали, но боялись и обхаживали их? Так почему же, говорит, можно? Потому что я не считаю это бренное тело моим, потому что я не нуждаюсь ни в чем, потому что и закон, и ничто иное для меня — все. Вот что позволило ему быть свободным. И чтобы ты не подумал, что я привожу примером человека, не связанного обстоятельствами, не имевшего ни жены, ни детей, ни отечества, или друзей, или родных, из-за которых он мог бы сгибаться и отвлекаться, возьми Сократа и посмотри на него, имевшего жену и детей, но как чужое, отечество, насколько следовало и как следовало, друзей, родных, все это подчиненным закону и повиновению перед законом. Поэтому, когда следовало идти в военный поход, он отправлялся первым и там подвергался опасности, совершенно не щадя себя. А когда тираны приказали ему отправиться за Леонтом, он, считая это постыдным, и не подумал отправляться, зная, что ему за это придется умереть, может статься. Леонт Соломинец. Афинский стратег конца V века до нашей эры Командовал афинским флотом. Он пытался активно противодействовать олигархическому перевороту в Афинах в 411 году. При установлении тирании 30 в Афинах в 403 году он удалился на остров саламин Тогда-то тираны, жестоко расправлявшиеся со своими противниками и сторонниками демократии, и приказали Сократу привести Леонта. После отказа Сократа Леонт был казнен без суда. И какое это имело значение для него? Он ведь хотел сохранять нечто иное, не бренную плоть, но честного, совестливого. Вот это нельзя отдавать в распоряжение никому, нельзя подчинять никому. Затем, когда он должен был выступать на суде в защиту своей жизни, разве он ведет себя, как имеющий детей? Разве как имеющий жену? Нет, как живущий один». Ну когда он должен был выпить яд, как он ведет себя? Хотя он мог спастись, и Критон говорил ему «Выйди ради детей». Что он говорит? «Выйди», то есть из тюрьмы. Побег был подготовлен друзьями Сократа, и от него требовалось только согласиться выйти. Разве он считал это даром Гермеса? Откуда? Нет, он блюдет пристойность, а на остальное и не смотрит, и не принимает его в соображение. Он ведь хотел, — говорит он, — сохранить небренное тело, но то, что от справедливого усиливается и сохраняется, а от несправедливого ослабевает и утрачивается. А Сократ постыдным путем не сохраняется. Он, отказавшийся поставить предложение на голосование, несмотря на требования афинян, он, презревший тиранов, — Он ведший такие разговоры о совершенстве и добродетели. Такого нельзя сохранить постыдным путем, нет. Он, умирая, сохраняется, не убегая. Ведь и хороший актер, прекращая, когда следует, сохраняется скорее, чем продолжая играть несвоевременно. Что же будет с детьми? Если бы я отправился в Фессалию, то вы бы позаботились о них. А когда я переселюсь в обитель Аида, никто не станет заботиться». Смотри, как он мягко и шутливо называет смерть. А если бы это были я и ты, то мы, тотчас же, расфилософствовавшись о том, что против тех, кто поступает несправедливо, следует защищаться такими же способами, и добавив, что «я буду полезен многим людям, если сохранюсь, а если умру, то никому», мы, даже если бы нужно было пролезть через нору, вышли бы. И как это принесли бы мы пользу кому-нибудь? Да, где еще ждали бы нас те люди? Или, если мы, существоя, были полезны, то разве, умерев, когда следовало и как следовало, не гораздо больше принесли бы мы пользы людям? И сейчас, когда Сократ умер, не менее или даже более полезна людям память обо всем том, что он, еще живя, делал или говорил. Вот к этому приучай себя, вот к этим мнениям, вот к этим рассуждениям, Вот на эти взирай примеры, если хочешь быть свободным, если жаждешь этого дела, оценив его по достоинству. И что удивительного, если такое великое дело ты покупаешь такой дорогой и великой ценой. Ради того, что считается свобода одни вешаются, другие бросаются в пропасть, а то и целые города погибали. Разве ради истинной, огражденной от злоумышлений, Безопасной свободы ты не отдашь Богу по его требованию то, что он дал тебе? Разве ты не будешь приучать себя не только к тому, чтобы умирать, как говорит Платон, но и к тому, чтобы подвергаться пыткам, изгнанию, порке, словом, к тому, чтобы отдавать все чужое? Стало быть, ты будешь рабом среди рабов, и даже если ты тысячажды будешь консулом, и даже если ты взойдешь в палатинский дворец, то будешь им ничуть не менее. На палатинском холме Рима находились дворцы, резиденции, принципсов. И тогда ты поймешь, что философы утверждают, может быть, парадоксальные вещи, как говорил и Клиант, но только не паралогичные. Изречение с незначительным отличием приписывается Зенону и возводится к Сократу. Ты ведь на деле узнаешь, что все это истина, и что от всего того, чем дорожат и чем серьезно заняты, нет никакой пользы достигшим всего того, а у еще не достигших получается представление, что если у них все то появится, у них будут все блага затем, когда появится, жар такой же, метание те же, отвращения жажда того, чего у них нет. Ведь свобода обретается не исполнением того, чего жаждут, но подавлением жажды. И чтобы ты узнал, что все это истинно, ты, как ради всего того приложил усердие, вот так и на все это перенеси свое усердие. Проведи ночи в трудах ради того, чтобы добиться мнения, делающего свободным, будь обходителен не с богатым стариком, а с философом. У его показывайся порога. Не осрамишься, показываясь там. Не уйдешь ни с чем и без выгоды. если обратишься как следует. Во всяком случае, попытайся хоть. Попытка не постыдна. Глава вторая. обобщение Ты должен прежде всего обращать внимание на этот вопрос. Никогда не общаться с кем-нибудь из прежних близких или друзей так, чтобы сходиться с ним в том же. Иначе ты утратишь себя. А если у тебя проскальзывает мысль, Я покажусь ему неладным, и он не будет ко мне относиться так же, как прежде. Помни, что даром ничего не бывает, и невозможно, не делая того же, быть тем же, как когда-то. Так вот, выбирай, хочешь ли ты также быть любимым теми, кем был любим прежде, но быть таким же, каким был ты прежде, или быть лучше, но не встречать с стороны той же любви. Ведь если это лучше, тут же склонись к этому и пусть тебя не отвлекают иные соображения. Никто, ведя себя двойственно, не может преуспеть в совершенствовании, но если ты предпочел это всему, если ты хочешь посвятить себя только этому, если усердными трудами добиться этого, оставь все другое. Иначе эта двойственность скажется у тебя как на этом, так и на другом. Ты не будешь преуспевать в совершенствовании должным образом, и не будешь достигать, чего достигал прежде. Ведь прежде ты всецело домогался ничего не стоящего, потому и был приятен окружающим. А ты не можешь отличиться и в том, и в другом виде, но неизбежно, насколько причастен ты одному, настолько должен ты отставать в другом. Ты не можешь, раз ты не пьешь с теми, с кем пил, казаться им таким же приятным. Так выбирай, хочешь ли ты быть пьяницей и приятным для них, или трезвым и неприятным. Ты не можешь, раз ты не поешь с теми, с кем пел, быть также любимым ими. Так выбирай здесь, что ты предпочитаешь. Ведь если лучше быть совестливым и порядочным, чем чтобы кто-то сказал «приятный человек», оставь все иное, отвергни, отвратись, не имей никакого дела со всем тем, А если это тебе не по нраву, целиком склонись к противоположному. Стань одним из распутников, одним из прелюбодеев. Делай все, что следует из этого, и ты будешь достигать того, чего хочешь. Да вскакивай, подкрикивай плясуну. А такие различные роли несовместимы. Ты не можешь и терсита играть, и агамемнона. Если ты хочешь быть терситом, то ты должен быть горбатым и плешивым. Если Агамемнонам, то величественным и прекрасным, и любящим своих подчиненных».